И можешь быть жестоко откровенной. В колледже мы были не разлей вода. Да, верно. Что ты скажешь про мои главные человеческие качества? Ну, они у тебя отличные. Тебя все любили, Юки. Но за что? За что? Да с тобой весело, и ты всегда была такая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 Безликая масса, не более. Ох, Сиуки, это неправда. Нет, правда. Все эти годы я подражала другим людям, а сама я пустой костюм. Сиуки, что случилось? Ты на себя не похожа. Именно. Я не есть я. Просто здоровенный ком плазмы, плавающий в пространстве. Женщина-невидимка.